Следом, прихрамывая, шел Аскет. За ним, прикрывая группу, двигался Саид. Окинув взглядом разгромленную позицию Сталтехов, Дарлинг, заметив препарированное апостолом тело, повторила вопрос. «Чем ты тут занят?» «Наш обратный билет». Сталкер коснулся уже отвердевшей пластиковой скорлупы, в которую запаковал свой жуткий трофей. «Уверен?» «Нет, конечно. Но, надеюсь, нужно в темпе уходить,